Но сейчас закрой глаза. Я обращу твое внимание на твое дыхание. Сделай так, чтобы оно стало равномерным и ритмичным. Равномерное дыхание характерно для состояния покоя и расслабления. И всегда делая глубокий вдох и выдох, восстанавливая свою физическую и психическую энергию. Устанавливаешь контакт с собственной творческой энергией. Во время того, как я в дальнейшем буду продолжать спокойно и ритмично дышать, чувствуешь, как тепло и расслабление расходятся по твоему телу. Обрати внимание на верхнюю часть своей головы, И сделай так, чтобы ощущения тепла и расслабления распространились в этом участке тела. Чувствуешь приятное, расслабляющее ощущение исчез... исчезающего напряжения. Расслабь лоб. Чувствуешь, будто кто-то нежно массирует твою голову. Устрани все напряжения и неудобства в этом участке тела. Ощути существование своих век и тканей, окружающих твоих глаза. Ощути расслабление мышц. И по мере того, как это происходит, ощути расслабление, которое опускается вниз, вдоль твоих щек, челюстей, все больше и больше.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 Словно кто-то нежно массирует твои шею и плечи. И сделай так, чтобы это ощущение тепла и расслабления опустилось вниз, вдоль шеи, плеч и рук. Устрани все напряжения и неудобства. И позволь, чтобы это ощущение расслабления опустилось вниз, вдоль твоих плеч, рук.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 и ощущаешь, как приток новых мыслей создает твой усиленный потенциал и осознаешь повышенное чувство собственной ценности и самоконтроля. Ощущаешь усиление своих возможностей контролировать свое тело и свой разум. Расслабляясь физически и психически, осознаешь уменьшаются хронические боли и недомогания. Твое тело становится здоровее и наполняется энергией. Ощущаешь положительные изменения, которые происходят в нем. Твое тело становится моложе и здоровее. Ощущаешь углубление своего мышления, Создавай контакт с творческой частью самого себя, своего мышления. Пусть эта творческая часть тебя перенесет тебя к приятному, положительному моменту в твоей жизни, когда ты был моложе. Представь это и ощути, что ты там есть.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 Слушая мой голос, снова вернись к действительности. Твоё чувство уверенности постоянно усиливается, ведь ты видишь больше возможностей управления собой самим и своей жизнью, своим возрастом и течением времени. Усиливается осознание веры в собственный контроль и ответственность за свою жизнь. Запомни все эмоции и ощущения, связанные с молодостью.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 Обладаешь ощущением гармонии с окружающим тебя миром и всеми положительными событиями. Помни состояние своей души, свои эмоции, свои ощущения, связанные с молодостью. Медленно открываешь глаза с прекрасным самочувствием, идеальным здоровьем, ощущая расслабление и отдых.